С годами Юрий все чаще замыкался в своем узком мирке на старой конюшне. Теперь его больше интересовали идеи, чем люди. И он романтично полагал, что передовые идеи, даже насильно внедренные, могут сделать людей более счастливыми. Из своего затворничества он охотно выходил, когда приезжал брат. Иван Алексеевич, всегда наполненный творческими планами, Своеобразными, чаще всего идущими против устоявшихся взглядов и мнениями, Пользовавшиеся популярностью у читателей И умевшие быстро завоевывать расположение, и не только мужское, Приковывал к себе юли Он не скрывал своего восхищения. Поймав сейчас на себе взгляд брата, Юлий с шутливой серьезностью произнес. Иван, ты гордость нашей фамилии. Тебя любит Слава. и она вознесет тебя выше всех современников. Гунин широко улыбнулся. Но, братец, твоя лесть хоть и груба, но приятно Вера Николаевна заботливо суетилась. Юлий Алексеевич, про соус не забывай. Вдруг страшно ударила за окнами. В шкафу задобезжал хрусталь. юли не донес до рта вилку, печально сказал. Что же дальше будет? Бунин, ради компании присевший за стол и потягивавший чай, задумчиво произнес. «В деревне погромы, в городе стрельба, в Европе война. Как говорит Горький, много смешного, но ничего веселого. Где искать спасения?" воцарилось долгое молчание. Алексей Максимович, думаю, снова уедет в Италию. Прежде мы гостили у него, почему бы, — начала Вера Николаевна, но Бунин так взглянул, что она осеклась. Часы глухо пробили час ночи. — Пора спать, оставайся у нас, Юль, — сказал Иван Алексеевич. — Да, сейчас не рискну нос во двор высун, — согласился тот. — И ограбят, и зарежут. Плевое по нынешним временам дело. К тому же завтра в полдесятого утра должен быть усытен. От вас добираться ближе. Где-то со стороны воздвиженки дробно застрочил пулемет. Наступал новый день большевистской власти. Глава шестая. Утром Бунин спал долго. Разбудил его яркий не по осеннему луч солнца, пробившийся сквозь тяжелые, но не плотно задвинутые гардины. Он лежал в постели, наполненной безмятежной радостью ожидания чего-то счастливого, даже желаемого. Но где-то в глубине сознания начало крепнуть воспоминание забытого за ночь действительного положения вещей. Так просыпается в тюремной камере заключенный, заспав страшную реальность. И тяжелое чувство опять придавливает обманную радость. Юлий успел спозаранку уйти к Сытину на Тверскую. Вера Николаевна проспала уход Юли. Бунин выбранял кухарку, не согревшую брату чай, а тот по телекатности его не потребовал. Зазвонил телефон, Бунин снял трубку, услыхал грудной голос Катерины Павловны. Иван Алексеевич, миленький, приходите к нам сегодня обедать, мы очень соскучились. Алексей Максимович очень просит. Сейчас у него беседа с депутацией рабочих от Гужона. Но если желаете, приглашу его к аппарату. Что передать? Приедете?» Подчеркнуто вежливо Бунин ответил. «Сожалею, Катерина Павловна, но у меня нынче обед уже назначен». И дал отбой. Это был отбой всем старым приятельским отношениям. Он попросил телефонную барышню. «Дайте номер». 17.33 тридцать вскоре он услыхал вкрадчивый баритон андрея слуги Юлии. кого прикажете позвать ах это вы иван алексеевич юлия алексеевич извольте знать только что домой пришедше сейчас приглашусь услыхав родной голос бунин коротко сказал братец жди меня поедем в прагу обедать когда бунин вышел из дома У ворот сидел старый дворник, в подшитых валенках, тянувший вонючую цигарку. Мимо, горячо жестикулируя и продолжая видать острый спор, прошли два господина. — Нет, простите, наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания. Дворник горестно покачал головой, смачно сплюнул и с сердцем сказал. — Да чего в самом деле довели, сука? надеть. Та самая ручки. Глава седьмая. Вдоль Поварской, грозно тарахтя и выпуская клубы дыма, так что Бунин шарахнулся в сторону, проехал броневик. На Арбатской площади стоял набитый дезертирами и прочей шпаной грузовик. Надрывая связки, кривоногий человечек, не по сезону легко одетый, с оттопыренными красными ушами, — кричал в толпу. — После векового освободительного движения, на алтарь которого принесено столько кровавых жертв, рухнуло иго самодержавие. Долой грабительскую войну! Солдаты, поверните оружие против буржуазии! Толпа равнодушно слушала, не выражая ни одобрения, ни возмущения. Лишь вертлявый старик в рваной поддевке, грызший яблоко, швырнул огрызок к себе под ноги и восхищенно произнес. Но, паразит, язви мать его в пупу, но языком ловко крутит. Оратор, тряхнув лохматой шапкой, давно не мытых волос, азартно выкрикивал. «Святая борьба за светлое будущее вступила в решающую фазу. Смерть угнетателям! Разотрем пролетарским сапогом гадину-буржуазию!» «Утопим всех эксплуататоров в море крови! Вперед, мировой революции!» Гунин тяжело вздохнул и свернул направо в Староконюшку. Позже он писал, сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики.